Что-то издали дзанкнуло, и на пол упало подобием лунного лучика. Странно, что эта картина в сознании Аполлона Аполлоныча пробудила какие-то недавно забытые, бывшие с ним происшествия, и он ощутил позвоночник. Аполлон Аполлоныч мгновение подумал, что у него какая-то болезнь. С отвращением отвернулся от пестрого зала, и прошел он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 Вы удивляетесь, потому что вы ничего не читали по этому вопросу. «Но позвольте, позвольте», — снова вставил слово профессор, — «вы опираетесь на измышления таксиля». «Таксиля?» — перебила хозяйка. Вдруг достала маленький изящный блокнот и стала записывать. «Таксиля?» — говорите вы. «Нас готовится принести в жертву сатане, потому что высшие ступени жедомасонства исповедуют определенный культ». Паладизм – этот культ. Примечание. Таксиль, настоящее имя Габриэль Антуан Пажес, 1854-1907 годы жизни, французский публицист, автор многочисленных антицерковных и антимасонских памфлетов, в том числе под псевдонимом Батайль, фальсифицированные книги «Дьявол в XIX столетии», в которой обвинил масонов в демонопоклонничестве, сатанизме и приверженности к изуверским обрядам. Орлов. История сношения человека с дьяволом. Москва. 1904 год. Высшее проявление масонства и демонопоклонства Таксиль именует паладизмом От Палладиума. Статуя Афины Палады, главной святыни Эллинов.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 Из танцевального зала выпорхнул правовед в шелестящем шелком мундирчике с перетянутой талией и, грассируя неестественно загремевшим баском, правовед вырывал шутливо у девочки стаканчик Рубинова.